«Аудиенция к капитану Хэну Причеру службы информации!» Они расступились церемонно склонив головы, и капитан шагнул вперед. Эскорт гвардейцев остался у первой двери, а в проем второй Причер вошел один. За анфиладой дверей находился неожиданно скромный кабинет, где за большим, удивительно строгим письменным столом выседал мужчина маленького роста и весьма невыразительной внешности.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 Самодовольно усмехнулся мэр. Тонкие контактные линзы на его глазах сверкнули недобрым светом. Он старательно подровнял лежащую перед ним стопку сколотых скрепкой листков и стал их переворачивать. Листы шуршали, длинный указательный палец мэра скользил вдоль строчек. «У меня здесь ваша полная досье, капитан. Итак, вам 43 года, 17 из них вы служите в армии. Родились в Лоресе, родители...» Анакрионцы в детстве ничем серьезным не болели, перенесли приступ мио... Так это неважно Образование до поступления на военную службу. Академия наук, основная специализация, гиператомные двигатели, успехи в учебе. Так-так-так, отличный. Я с этим вас поздравляю. Поступили в армию в чине младшего офицера на 142-й день 293-го года академической эры.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 Что вы на это ответите? Ваше сиятельство, предписанием порою недостает гибкости в критических ситуациях, когда игнорируются вещи, имеющие первостепенную значимость. А кто это вам сказал, что то, что вы считаете вещами первостепенной важности, на самом деле таковыми являются, а? И кто вам сказал, что они, будучи таковыми, если на то пошло, игнорируются? Ваше сиятельство, есть вещи, в которых я просто убежден.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 «Ваше сеятельство, его называют Мулом. Говорят о нем много, но достоверны фактов крохи, так что я вынужден был добывать информацию, где придется из множества слухов отбирать только заслуживающие доверия». Скорее всего, он незнатен и небогат, кто его отец, неизвестно. Мать умерла при родах, воспитание никакого, бродяга. Образование получил Качоя по заброшенным мирам. Никакого другого имени его, кроме клички мол никто не знает, причем утверждают, что он сам присвоил себе эту кличку. Она как нельзя лучше говорит о его потрясающей физической силе и упрямстве в достижении целей «Какова его военная мощь, капитан? Физическая сила меня не интересует». ваши сиятельство, говорят, что его флот огромен, но вполне возможны эти слухи от того, с какой легкостью он захватил Калган. Территория, находящаяся под его контролем, невелика, хотя точные ее границы определить трудно».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 У нас же нету ничего, кроме веры в нее. Во время первых трех кризисов, как нас учили, Академии управляли выдающиеся руководители, которые, сумев разгадать природу кризисов, предприняли определенные меры предосторожности. Если бы не это, кто мог бы поручиться за благоприятный исход? Да-да, капитан, но вы забыли о четвертом кризисе. Вспомните, капитан, в то время у нас не было выдающегося государственного деятеля. Тогда мы столкнулись с угрозой в лице умнейшего противника —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 Пока что я вас прощаю. Пока что. Капитан хен Притчер снова преклонил колено, встал и медленно отступил к двери. Мэр Индбур, третий в династии второй по праву рождения в истории Академии, восстановил нарушенное душевное равновесие, достал из шкатулки еще одну конфетку. Затем он взял из левой стопки очередной лист бумаги. Это был отчет о качестве металлических деталей на униформе полицейских. Мэр зачеркнул лишнюю запятую, исправил пару орфографических ошибок, сделал три пометки на полях и положил лист в правую стопку. Взял следующий лист из левой стопки. Капитан Хэнпритчер из службы информации, вернувшись в казарму, обнаружил, что его ожидает персональная капсула. В нею нашел приказ, пересеченный большими красными буквами «Срочно» и начинавшийся с заглавной буквы «Я» капитану хну притчеру предписывалось немедленно вылететь в мятежную систему хейван капитан хен притчер один в легком одноместном катере отправился прямёхоько на калган эту ночь он спал спокойно как добившийся своего упрямец глава 13. лейтенант и шут в то время как на расстоянии семь тысяч парсеков сдача калгана без боя отрядом армии мула вызвало любопытство отставного торговца, привлекла к себе пристальное внимание упрямого капитана и вызвало раздражение мэра-бюрократа, для самих жителей Колгана как будто ничего и не произошло. Вот извечный урок для человечества. Расстояние во времени и пространстве не имеет никакого значения. К сожалению, никто и никогда не выучил урока на отлично. Колган был как Колган. Только там, во всем огромном квадранте галактики, как будто и ведать не ведали, что пала империя, что давным-давно ею не правит династия Станнелли, что ее величие ушло в небытие и нету мира под оливами. калган был миром роскоши, кругом все рушилось, а он сохранял свою неизменную репутацию индустрии развлечений, пожирателя золота и рынка удовольствий. При истории обошли калган стороной, потому что ни один завоеватель не стал бы разрушать или даже сколько-нибудь серьезно вредить миру, в котором было столько готовых на блюдечке с голубой каемочкой денег, за которые можно купить любого завоевателя с потрохами. Однако даже калган в конце концов стал резиденцией диктатора, и война коснулась его холодной десницей. Его уютные джунгли, мягкие линии пляжей, города с прихотливой архитектурой отвлекались жалобным эхом на топот сапог наемных солдат. Миры его провинции были вооружены, немалые деньги были вложены в покупку военных кораблей, впервые в истории Колгана. Его новый правитель быстро показал, что он твердо намерен защищать то, что считает своим, и не прочь захватить чужое. Он был самым могущественным диктатором в галактике, вершителем войны и мира, полагал себя строителем империи и родоначальником династии и вдруг никому неизвестный самозванец, у которого и имени-то не было, только дурацкая кличка, захватил и его, и его армию, и его новоявленную империю просто так, без боя. Тем не менее, на Колгане внешне все было как прежде, его мало что понимающие жители поспешили вернуться к привычной жизни, в то время как иноземные вояки быстро примыкали ко все новым и новым формированиям армии Мула. Снова, как обычно, устраивались экзотические сафари, охота на специально разводимых диких животных в джунглях, где, естественно, как вещала реклама, не ступала нога человека. А в небе над джунглями носились красные охотничьи катера. Там шла охота на гигантских птиц. В городах туристы, убежавшие на колган от суеты галактики, могли по-прежнему позволить себе всю гамму развлечений в зависимости от собственного кошелька от эфирных фантастических воздушных замков, распахивающих свои двери перед звоном монетки в полкредитки, до таинственных мало кому известных домов с привидениями, войти в которые могли себе позволить только самые богатые. В колоссальном потоке пассажиров торна Байта не привлекли особого внимания. Они зарегистрировали свой корабль в громадном общем ангаре на восточном полуострове и отправились в местечко, которое было вполне по карману туристам со средним достатком, на побережье внутреннего моря. Там можно было развлечься и отдохнуть, и притом народу было не слишком много. На байте были темные очки и тонкое белое летнее платье, она сидела на песке, обхватив колени руками, едва тронутыми нежным золотистым загаром. Взгляд ее рассеянно скользнул по фигуре мужа, вытянувшегося на песке рядом с ней. Он уже успел прилично загореть». «Смотри, обгоришь», — предупредила она его в первый день, но это было бесполезно. Торрен был родом с угасающей звезды, и хотя он целых три года провел в Академии, солнце было для него роскошью. Посему он уже четыре дня, обработав кожу специальным кремом от солнечных ожогов, разгуливал по колгану в одних шортах. Байта придвинулась к Торрену поближе, и они заговорили шепотом. Торрен печально проговорил, прикрыв рукой глаза от солнца. «Нет, Байта, конечно, я признаю, что мы ничего не добились. Мы нигде. Но он-то, он-то где? Кто он? В этом сумасшедшем мире о нем никто ничего не знает. Может быть, его и нету вовсе?» «Он существует», — еле шевеля губами отозвалась Байта. «Просто он умен и хитер, вот и все. Твой дядя прав, он человек, который мог бы нам помочь. Если еще не поздно». После короткой паузы Торрен прошептал. Извини, Байт, я на минуту задремал, разморила. Забыл обо всем. Как было здорово. Голос его почти затих. Стряхнув сон, он заговорил снова. Помнишь, как нам в колледже говорил доктор Амани Бай? Академия не может проиграть никогда, но это не значит, что не могут проиграть ее правители. Разве настоящая история Академии не началась тогда, когда Сальвар Гарден сбросил энциклопедистов и стал первым мэром Терминуса? Разве потом, в следующем столетии, Хоббер не захватил власть не менее жестоким способом? Дважды правители потерпели поражение, значит, в принципе, это возможно. И почему бы нам этим не заняться? Ох, Тори, это все из области литературы, напрасная трата слов. Разве, но ну, задумайся. Что такое Хейвен? Разве он не честь Академии? Если мы победим, это все равно будет означать победу Академии и всего-навсего поражение нынешних правителей. Есть большая разница между «мы можем» и «мы победим», так что хватит болтать. Ладно, ладно, Байт, ты просто не в настроении, это с тобой бывает. Только зачем ты хочешь мне настроение испортить? Прости, если не возражаешь, я подремлю немножко. Он прикрыл глаза, и Байт рассеянно глядела в сторону моря, как вдруг ее внимание неожиданно привлекла странная фигурка человека, ходившего на руках на потеху скучающей толпе. Скорее всего, это был один из бродячих пляжных акробатов, они тут постоянно околачивались, готовые свернуться в клубок и извиваться как змеи за пару небрежно брошенных монет. Торрен открыл глаза, приподнялся и вместе с Байтой стал следить за развитием событий. К кучке людей, собравшихся вокруг акробата, неожиданно приблизились несколько полицейских из береговой охраны. С потрясающей виртуозностью акробат, балансируя на одной руке, сделал им нос с другой. Командир патруля сделал шаг вперед, но тут же с позором отступил, получив пинок в живот. Паяц быстро встал на ноги и немедленно бросился бежать, а оскорбленного охранника удержала толпа, явно ему не симпатизирующая. Паяц, петляя из стороны в сторону, перепрыгивая через мирно на загорающих туристов, бежал по пляжу. Кучка народа быстро рассосалась, охранники рассыпались по пляжу. «Странный какой», — удивленно прошептала Байта. Торрен рассеянно хмыкнул, паяц был уже недалеко от них, и его можно было разглядеть получше. Его худое и лицо украшал прямой длиннющий нос. Его длинные гибкие руки и ноги, по и ловкое тело, обтянутое клоунским трико, двигались грациозно и легко, однако сразу было видно, что в нужный момент он может собраться в комок железа и камня. Смотреть на него без улыбки было невозможно. Пробегая мимо Торона и Байт, и Паят заметил, что они смотрят на него, совершенно неожиданно остановился и вернулся к ним. Пристальный взгляд его корих глаз остановился на Байте. Она почувствовала себя неловко. Он улыбнулся, отчего его поптичьи носатая физиономия стала еще печальнее. Заговорил он с мягким своеобразным выговором центральных секторов галактики. «Пожелай я употребить все красноречие, дарованное мне добрыми духами галактики!» Изрек он молитвенно сложив руки. «Я бы сказал, что такой прекрасный госпожи просто не может быть на свете! Разве может сон стать явью? Кто сможет в это поверить? Разве только безумец! Но я готов сойти с ума и преклониться перед блеском этих очаровательных, восхитительных глаз!» Байта -то только широко раскрыл рот и выдохнула. «Вот это да!» Торрен рассмеялся. «Ах ты, коварный искуситель! Ну-ка, давай еще что-нибудь в том же духе!» «Бай, по-моему, он заслуживает поощрения Дай-ка ему пару монет!» Оскорбленный паяц одним прыжком подскочил поближе. «О нет, моя госпожа, не поймите меня, превратно! Я вовсе не из-за денег расточаю похвалы вашим прекрасным глазам и восхитительному лицу!» «Ну, благодарю вас», — проговорила ошеломленная байта и, обернувшись к мужу, шепнула. «Ты погляди, как у него глаза горят». «Но не только дивное лицо и восхитительные глаза», — продолжал паяц с еще большим воодушевлением. «Так поразили мое воображение. Госпожа за столь прекрасное право скрывается чудный ум ваш, светлый, твердый, как алмаз, и доброе сердце». Торрен встал и поднял с песка белую рубашку, которую уже четыре дня таскал, забросив за плечо. Достав из кармана кошелек, он проговорил. «Слушай, парень, может, скажешь прямо, сколько тебе дать, и перестанешь надоедать даме?» Поец испуганно отступил, потупил взгляд, сутулился «О, я вовсе не желал огорчать вас, поверьте, здесь я чужой. Про меня всякое говорят, только я и правда умею кое-что читать по лицам» доброе сердце госпожи не оставит в беде несчастного прошу простить меня я говорю неуклюже пяти монет хватит чтобы помочь в твоей беде сухо поинтересовался торран и протянул паяцу деньги однако тот не сдвинулся с места чтобы взять их и байта вмешалась позволь ка я поговоришь с ним тори и добавила мягко вполголоса да что ты сердишься ну глупости наговорил человек Просто у него такая манера говорить, вот и все. Наверное, на его взгляд мы тоже странно разговариваем. Она обернулась к паяцу и спросила. «А что за беда? Тебя напугал охранник? Так не бойся его». «О, нет, нет!» — замахал руками паяц. «Нет, нет, не он! Что мне он? Не более чем прибрежный ветерок, осыпающий песком мои ступни. Я боюсь другого человека, а он...» Это ураган, сметающий миры и друг с другом, как бильярдные шары. Неделю назад я убежал от него, скитался, спал, где придется, порою, прямо на мостовой. Я прятался в толпе. Я заглядывал в глаза многим, ища помощи и поддержки. И вот я нашел ту, что может мне помочь. Последнюю фразу он произнес тихо, чуть не плачу, и повторил. Я нашел ту, что может мне помочь. «Ну, — растерянно проговорила Байта, — я рада бы тебе помочь, но право же, дружок, из меня выйдет неважная защитница от урагана, сметающего миры. Честно говоря, я бы тебе посоветовала...» Громкий окрик прервал их разговор. «Ах, вот ты где грязный подонок!» Это был никто иной, как оскорбленный охранник. Его багровая физиономия перекосилась от злости. Он тяжело дышал после бега под палящим солнцем. Указывая напаяться тяжелым с револьвером, он крикнул: "Эй, вы трое, держите его, слышите? Не дайте ему удрать". Его тяжелое лапище мертвой хваткой вцепилось в плечо несчастного акробата, у того от страха подогнулись колени. "А собственно говоря, что он натворил?" спросил Торн. "Что он натворил? Что он натворил?" брызгал слюной охранник. "Так, сейчас, хорошо". Он полез в карман свободной рукой и вынул огромный красный носовой платок и вытер вспотевшую шею. Слегка отдышавшись, он прорычал. «Скажу сейчас, что он натворил. Он удрал, сволочь такая, об этом знают везде вокруг калгана Я бы его давно узнал из сапал если бы он стоял на ногах, а не на руках, а?» Закончив тираду, он довольно осклабился. «А откуда он убежал, сэр?» Вежливо поинтересовалась Байта. Охранник откашлялся, вокруг них собирались зеваки, глаза любопытные, ушки на макушке. Прямо пропорциональным числу зевак росло воодушевление охранника. «Откуда он убежал?» — с театральным пафосом попросил охранник. промула слыхали?» Зеваки притихли, а Убайты противно засосала под ложечкой. Паяц умаляющий глядел на нее, не в силах вырваться из железной хватки охранника. «Спрашивается, кто...» «Тоже этот подлый бродяга с надрывом продолжал охранник как не придворный шут его величеству удравший от него он грубо встряхнул свою жертву но признаешь это мерзавец боец ничего не ответил только смертельно побледнел от ужаса байты что-то прошептала на ухо тор но дружелюбно улыбаясь подошел поближе к охраннику «Послушайте, дружище, ну не могли бы вы на минутку отпустить беднягу, просто он тут плясал для нас. Еще не отработал свои денежки». «Да но ну притворно удивился охранник. «И где же они? А? не болтайте ерунды, так я его отпустил. За него знаете, какая награда назначена?» «Ну вы ее получите, если докажете, что он именно тот, кого вы ищете, а пока все-таки отпустите его. Вы нарушаете кодекс гостеприимства, и вам за это может здорово нагореть». «А вы? Вы нарушаете закон его величестве, и за это может здорово нагореть вам!» рявкнул охранник еще раз, крепко встряхнув паяца. «Верни этому человеку деньги, подонок!» Торрен резко взмахнул рукою, и револьвер охранника упал на песок. Тот не успел и глазом моргнуть. Охранник взвыл от боли ярости, Торрен решительно оттолкнул его, освободившийся паяц спрятался у торна за спиной. «Толпа росла!» Люди толкались, заглядывая друг другу через плечо. Вдруг издали послышался нарастающий ропот и твердый приказ расступиться и дать дорогу. Зеваки нехотя расступились, и по образовавшемуся проходу к месту происшествия быстро подошли двое парней с бульдожьими физиономиями и электрическими хлыстами наготове На обоих были пурпурные блузы с изображением молнии, расколотой на планеты. За ними следом шел смуглый великан в форме лейтенанта, черноволосый хмурый. Лейтенант заговорил с подозрительной мягкостью в голосе. Вероятнее всего, у него не было нужды повышать голос. Он спросил у охранника. «Это вы нас вызвали?» Охранник все еще потирал ушибленную руку. Скривившись от боли, он пробормотал. «Я требую выплаты положенной награды, ваша честь, и обвиняю этого человека. Вы получите свою награду». Отрезал лейтенант, не глядя на него, и резко приказал солдатам. «Взять его». Торрен почувствовал, как паяц судорожно вцепился в его рубашку. Постаравшись взять себя в руки, он сказал как можно спокойнее. «Сожалею, лейтенант, но этот человек мой». Солдаты, не моргнув, выслушали это неожиданное сообщение. Один из них инстинктивно поднял плеть, но по безмолвному приказу лейтенанта тут же отпустил ее. Смуглый гигант шагнул вперед и скалой навис над Торреном. «Кто вы такой?» Торрен гордо ответил. Гражданин Академии. Это произвело должное впечатление, по крайней мере, на толпу. Глухое молчание сменилось гулким ропотом. Имя Мула могло напугать, но в конце концов имя это было пока ново. И к нему еще не успели привыкнуть настолько, насколько привыкли к слову «Академия». Академия победила Империю, и священный трепет перед нею был еще силен в этом квадранте галактики. Все знали о ее силе и деспотизме. Лейтенант, однако, остался невозмутим. Вам известно, что за человек прячется у вас за спиной? Мне сказали, что он убежал из дворца вашего правителя, но наверняка я знаю одно, он мой друг. Вам придется здорово постараться и доказать точно, что он действительно тот, кого вы ищете. В толпе послышались возгласы испуга и восхищения, но лейтенант сохранял спокойствие. «У вас есть документы, подтверждающие, что вы действительно гражданин Академии?» «На моем корабле». Вы осознаете, что ваши действия противозаконны. Я могу пристрелить вас на месте. Нисколько не сомневаюсь, однако, застрелив гражданина Академии, вы сами скоро отправитесь туда в виде собственного трупа, четвертованного в качестве частичной компенсации. Так было со многими диктаторами. Лейтенант нервно облизнул губы, это было правдой, он проговорил. «Ваше имя!» Торрен развивал достигнутое преимущество. На дальнейшие вопросы я буду отвечать только на борту моего корабля. Можете узнать в ангаре номер стоянки. Корабль зарегистрирован под названием «Байта». Вы отказываетесь выдать беглеца? Ну, разве что самому Муллу. Передайте ему мое приглашение. Разговор был окончен. Резко отвернувшись, лейтенант сквозь зубы отдал приказ. «Разогнать толпу!» Щелкнули раз другой электрические плети. Напуганные зеваки быстро разошлись. Торрен пришел в себя только на пути к ангару. Он проговорил, обращаясь больше к самому себе. «Ох, бай, ну я и пережил, а? Честно говоря, сдрейфил не на шутку». «Да уж», — откликнулась она дрожащим голосом. «Это было на тебя совсем не похоже, Тори». «Да я сам не знаю, как это вышло. Стоял как дурак с револьвером в руке. Бай, я ведь даже толком не знаю, как с ним обращаться, и дерзил этому... В общем, не знаю, как это вышло. Обернувшись через плечо, он украткой взглянул на скрючившегося на заднем сиденье скоростного катера придворного шута Мула. Тот дремал совершенно обессиленный. Катер уносил их все дальше от пляжа, Тором вздохнул. Да, труднее работенки у меня, пожалуй, не было. Лейтенант стоял на вытяжку перед гарнизонным полковником. Полковник спокойно сказал. «Хорошо сработано, свое дело вы сделали». Но лейтенант после этих слов не ушел, он мрачно проговорил. «Мол, пал, в глазах народа, сэр, необходимо принять срочные меры по восстановлению должного порядка». «Меры уже приняты». Лейтенант совсем было собрался уйти, но задержался еще и пробормотал с горечью в голосе. «Я согласен, сэр, порядок есть порядок, только вот стоял я там перед этим хлюпиком». А у него в руке револьверишка паршивая, и я был беспомощен, как котенок. Труднее работенки у меня, пожалуй, не было. Глава 14. Мутант. Ангар на Колгане — постройка весьма специфическая, рассчитанная на размещение огромного количества кораблей, на которых сюда прибывают гости из других миров. В ангаре все предусмотрено для быстрого и качественного удовлетворения самых разнообразных потребностей туристов. Умник, который все это придумал, моментально стал миллионером. Его наследники как кровные, так и финансовые легко попали в круг богатейших людей Калгана. Постройки ангары занимали колоссальные участки земли, так что слово «ангар» в весьма отдаленной степени отражает суть и назначение этого строения. Фактически это был отель. Отель для звездолетов. Путешественник платит вперед, и его кораблю предоставляется стоянка, с которой он может стартовать в любое время. При желании турист может жить в своем корабле. Обычные гостиничные услуги, как то доставка продуктов питания, медикаментов, несложный ремонт корабля, спецрейсы по калгану все это предоставляется за номинальную плату. В итоге турист имеет одновременно стоянку для корабля и гостиницу для себя, что и удобно, и выгодно. Кроме того, владельцы сдают участки земли, примыкающие к ангару по сходной цене. Правительство собирает высокие налоги, и все довольны. Никто не в накладе. Простенько и со вкусом. Человек, уверенно шагавший по коридорам ангара, соединявшим его многочисленные крылья, явно был здесь не впервые. В свое время он уже оценил по достоинству новизну и удобство этого сооружения, а сейчас ему было не до восторгов, он торопился. Корабли самых разнообразных размеров и конструкций выстроились с длинными четкими рядами. Человек шел вперед, оставляя позади ряд за рядом. Предварительно изучив схему ангара, он понял, в каком крыле находится нужный ему корабль, а теперь богатый опыт и профессиональное чутье должны были помочь ему выбрать его из сотни других звездолетов. Тишину нарушил отдаленный призрачный вздох. Человек остановился, повернулся и пошел вдоль очередного ряда кораблей. Муравей среди металлических чудовищ. То тут, то там из приоткрытых входных люков Вырывались лучи солнца, это означало, что хозяева рано вернулись домой, предпочтя шумным развлечениям домашний уют. Человек остановился, если бы он умел улыбаться, то непременно улыбнулся бы. Во всяком случае, мысленно он улыбнулся. Корабль, у которого он остановился, был невелик, но, судя по всему, способен развивать огромную скорость. Некоторые особенности его конструкции убедили человека в том, что он нашел то, что искал. Корабль был необычной модели. В те дни большинство конструкций звездолётов в данном квадранте галактики либо имитировали модели, созданные в Академии, либо просто были построены тамошними инженерами. Этот корабль был другим. Это был корабль из Академии, ошибка исключена. Утолщение в обшивке свидетельствовали о том, что он оборудован защитным полем, которое было только у корабля Академии. Было ещё кое-что, что окончательно убедило человека в успехе поисков. Все стоянки в ангаре были оборудованы электронными барьерами, однако это не смутило человека. Он достал портативный нейтрализатор весьма специфической конструкции и легко преодолел барьер. Поэтому внутри корабля узнали о визите постороннего только по мягкому жужжанию звонка в центральном отсеке. Это означало, что кто-то коснулся глазка фотоэлемента сбоку от главного входного люка. Все время, пока продолжался этот... Увенчавшийся успехом поиск, Торрена Байта чувствовали себя в относительной безопасности за остальной обшивкой Байты. Паяц Смула, сообщивший, что его зовут не как-нибудь а Амагнифико Гигантикус, имечко, прямо скажем, издевательское для столь чедушного создания, скрючился у стола и жадно поглощал приготовленную для него еду. Взгляд его печальных карих глаз отрывался от еды только для того, чтобы украдки взглянуть на Байту, которая хлопотала на кухне рядом с ним. «Благодарность такого ничтожества, как я! Конечно, пустяки для вас, госпожа!» Смущённо пробормотал он. «Но я действительно благодарен вам, ведь за последнюю неделю я питался одними огрызками, а у меня, признаться, несмотря на то, что я такой худой, отличный аппетит!» «Ну так и ешь», — улыбнулась Бейта. «И не трать время на благодарности. Знаешь пословицу про благодарность? Я её точно не помню, один раз только слышала. «Да, моя господа, есть такая пословица. Мне довелось услышать, как один мудрый человек изрек, «Лучшая благодарность — молчание». Но вы, моя госпожа, я-то болтун. Когда-то мое пустословие пришлось по нраву Мулу, и он нарядил меня в этот шутовской костюм и наградил громким именем. Раньше-то меня звали просто Бобо. Ему это не понравилось, а потом, моя госпожа, если моя болтовня была ему почему-либо не по вкусу, он нещадно избивал меня». Из отсека управления вышел Торрен. «Делать нечего, Бай, остается одно — ждать. Надеюсь, Мула известно, что корабль из Академии является территорией Академии». Магнифику Гигантикус в прошлом бобу широко раскрыв глаза, воскликнул. «Как же велика должна быть Академия, если даже слуги Мула трепещут перед нею?» «А ты слышал об Академии?» — с улыбкой спросила Байта. «Кто же не слышал о ней?» Подобострастно воскликнул Магнифика. «Говорят, что это мир великих чудес, в котором есть огонь, способный поглотить целые планеты. Говорят, что самые высокопоставленные люди по всей галактике не могут похвастаться честью и уважением, которым пользуется всякий простой смертный, имеющий части, сказать «я гражданин Академии», будь он простым шахтером или даже таким ничтожеством, как я». Байта покачала головой. «Ох, если ты будешь произносить такие пышные речи, ты никогда не покончишь с едой. Ну-ка, выпей молока, очень вкусное». Она поставила на стол кувшин с молоком и стакан и знаком попросила Торрена удалиться, сама вышла следом за ним. «Ну, Торрен, что же мы будем с ним делать?» — тихо спросила она, кивнув в сторону кухни. «Что ты имеешь в виду? Если явится, мол, мы отдадим его? А что же нам еще остается, Бай?»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 Кто ж знал, что так выйдет? Я же не шпион из космического боевика. Ну, в этом плане я недалеко от тебя ушел, Бэй. Жав кулаки, он продолжал. Да уж, ситуация. Честно говоря, мы ведь и не были до конца уверены, что мол на самом деле существует. А тут вдруг такая передряга. Значит, ты думаешь, он придет за своим паяцем? Байта быстро взглянула на него. Я не знаю, хочу ли я этого, а ты?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 Там всего один человек. Облегченно вздохнул торан Сдерживаясь, чтобы не выдать волнения, он спросил в переговорное устройство. «Кто вы такой?» «Может быть, все-таки мне будет позволено войти?» Донесся голос из переговорного устройства. «Должен вас предупредить, что это корабль из Академии, по конвенции о международном праве он является ее территорией». «А мне это известно», — ответил голос. «Входите, подняв руки». В противном случае я буду стрелять, я неплохо вооружен. Договорились. торан открыл дверь отсека и взвел круг бластера, на пороге стоял незнакомый мужчина. Магнифико облегченно прошептал. «Это не мол, просто человек». «Просто человек» церемонно кивнул паяцу. «Да, точно подмечено, я действительно не мол». Руки он по договору держал чуть приподнятыми и разведенными в сторону. «Я не вооружен»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 наступило напряженное молчание, наконец байта спокойно сказала: Убери бластер Торан и поверь ему на слово похоже он правду говорит». благодарю вас поклонился незнакомец. Торан положил бластер на стул рядом с собой. Надеюсь теперь то вы можете объясниться Незнакомец продолжал стоять он был высокий широкоплечий лицо словно вырублено из камня.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 Вы двое прибыли не из Академии, следовательно, как трудно догадаться, из одного из независимых торговых миров. Это меня как раз мало интересует. Любопытно другое, что вы собираетесь сделать с этим несчастным паяцем, которого вы похитили с такой легкостью. Удерживая его у себя, вы рискуете жизнью. Я вам этого не скажу. Ну, собственно, я и не ожидал ответа. Только если вы думаете, что, мол, лично явится за ним под звуки фанфар, барабанов и электроорганов, забудьте об этом.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 видеть его только ближайшее окружение. «И чем же мы можем быть вам полезны в этом плане, капитан?» «Не вы, паяц. Он ключ ко всему. Паяц один из немногих, кто его видел, он мне нужен. У меня есть кое-какие догадки, а он может их подтвердить. Мне нужно их подтвердить, чтобы, черт побери, встряхнуть Академию!» «А ее нужно встряхнуть?» И хитно поинтересовалась Байта. «А зачем и в какой роли вы выступаете сейчас?»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 Но то, что за два года он прошел путь от нуля до завоевателя Колгана, говорит само за себя. Вы видите, какова опасность? Разве может быть в плане Салдана учтен генетический сдвиг с непредсказуемыми биологическими качествами? Байта медленно, с трудом подбирая слова, проговорила. «Я не верю, это какой-то обман. Почему же люди-мула не убили нас? Чего бояться слугам Супермена?» «Я же сказал».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 Как я понимаю, никаких дел у вас здесь больше нету. Верхний барьер открыт. Но мы можем стартовать в любое время. Тогда стартуйте. Может быть, мул не хочет ссориться с Академией, но отпускать Магнифика рискованно. Наверху вас запросто могут ждать. Если вы благополучно исчезнете, кто будет виноват? Да, вы правы, — мрачно признал Торрен.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 У того факта, что люди, занимавшиеся чистой наукой, по-прежнему вели в Академии образ жизни свободных художников, были свои причины. Превосходство Академии в галактике и само ее выживание в огромной степени зависело от приоритета технологии. И хотя уже минимум как лет полтораста все более главенствующей позиции занимала физическая сила, ученым удалось сохранить некоторый правовой иммунитет. Ученые были нужны, и они знали это была причиной у того факта, что самым свободным изо всех свободных художников был Эблинг Мисс, несмотря на то, что многочисленные титулы и ученые звания к его имени добавляли только те, кто не знал его поближе. В мире, где к науке все еще относились с уважением, он был ученым, с большой буквы и кроме шуток. Он был нужен, и он знал об этом. Вот почему, когда другие падали ниц, он не склонял головы, да еще и громогласно заявлял при каждом удобном случае — что его предшественники с сроду не унижались перед всякими там вонючими мэрами. И еще добавлял, что во времена его предшественников мэров худо-бедно, а все-таки избирали, а когда надо было, скидывали, и что единственное качество, которое можно получить по праву рождения, — это врожденное слабоумие. Поэтому, когда Эблинг Мисс решил оказать мэру Индбору честь удостоить аудиенции, он не стал утруждать себя отправкой официального запроса и ожиданием официального ответа а просто напелил менее продранный из двух своих пиджаков, нахлобучил на голову шляпу, давным-давно утратившую всякое подобие формы и яростно попыхивая дешевой сигарой, а плевать ему было на всякие там запреты, гордо прошествовал мимо двоих неуспевших рта, раскрыть охранников и вошел в ворота дворца мэра. Его сиятельство почувствовал первые признаки вторжения, когда до его слуха донесся шум приближавшихся голосов, Которые кого-то тщетно увещевали остановиться, а этот кто-то басом чертыхался в ответ и посылал куда подальше тех, кто пытался его задержать. Индбур медленно отложил лопату, выпрямился и нахмурился. Он позволял себе только два часа отдыха от государственных дел. Это время он, если позволяла погода, копался в саду. Здесь, как и на его письменном столе, царил образцовый порядок. Сад украшали клумбы идеальной квадратной и треугольной формы. Желтые и красные цветочки чередовались с строгими ровными полосками. Клумбы обрамляли четкие бордюрчики фиалок и зелени. В саду его никто не имел права беспокоить. Просто никто. Индбур на ходу, стягивая перепачканные земной перчатки, направился к калитке. «А что это значит, а?» С тех пор, как существует человечество, подобный вопрос ни разу не выражал ничего, кроме крайнего возмущения. На вопрос Инбора последовал достойный ответ. В калитку, вырвавшись из крепких рук охранников, вломился Эблинг Мисс, оставив у стражи порядка в руках изрядную часть своего пиджака. Инбор взглядом повелел охранникам удалиться, а Мисс наклонился, чтобы поднять с земли нечто, смутно напоминающее шляпу. Демонстративно стряхнул с нее некоторое количество пыли, зажал ее подмышкой и превозгласил. «Значит так, Инбор, с твоих, извини за выражение паршивцев, новый пиджак». «Совсем ободрали, засранцы!» Он пыхнул сигарой и театрально вытер пот с олба. Мэр, раздраженно глядя снизу вверх на старика, сдержанно заметил. «Мне не сообщили, мисс, что вы просили об аудиенции. Насколько мне известно, она вам не была назначена». Эблинг Мисс, глядя на мэра сверху вниз, проговорил тоном, в котором не было ничего, кроме искреннего удивления. «Вот это новость, Энбур. тебе что, мою записку не передали?» «Вчера я передал записку какому-то бездельнику в красной ливреи. Одеваешь их, как церкачей, прости меня, Господи. Я бы мог, конечно, и прямо так прийти без записки, но я же знаю, как ты обожаешь формальности». «Формальности», — хмыкнул Индбур, отводя в сторону возмущенный взгляд. Взяв себя в руки, он сказал более сдержанно. «Вам, вероятно, плохо знакомо такое понятие, как четкая организация труда. Прошу учесть на будущее». Когда вам вздумается просить об аудиенции, вы должны заполнить официальный запрос в трех экземплярах, подать его в правительственную канцелярию и спокойно ожидать, когда вам поступит официальный ответ. Только после получения такового вы обязаны явиться в назначенное время, одетым как подобает и соблюдая все правила этикета. Вы свободны. «Ишь ты, одежда моя ему не по вкусу», — возмутился мисс. «Да это, если хочешь знать, был мой лучший пиджак, пока твои головорезы не вцепились в него своими клешнями, понял? А уйду я после того, как сообщу тебе то, что собирался сообщить». «Черт подери, Инбур, стал бы я на тебя время тратить. Если бы не наступал Салдановский кризис, только бы ты меня видел. Жди». «Салдановский кризис?» — удивленно переспросил Инбур. «Как бы то ни было, мисс был выдающимся психологом». Конечно, он был демократом, грубияном, явным мятежником, но все-таки он был психологом. Мэр был настолько обескуражен его заявлением, что даже не нашелся, как выразить свое возмущение, когда тот сорвал с клумбы первый попавшийся цветок, понюхал его и с отвращением швырнул на дорожку. Индбур холодно спросил, «Может быть, все-таки пройдем в кабинет? Сад — это не место для серьезных разговоров». В любимом кресле за огромным письменным столом он чувствовал себя намного увереннее. С возвращения он неприязненно поглядывал на розоватую лысину миссы, едва прикрытую редкими седыми волосами. Мэр испытывал злорадное удовлетворение, наблюдая, как мисс оглядывается по сторонам в поисках второго кресла. Не обнаружив такового, он вынужден был стоять в неловкой позе, переминаясь ноги на ногу. Еще больше уверенность в себе Индбур обрел, когда в ответ на нажатие послушной кнопки в кабинет вошел чиновник в ливре и подавострастно согнувшись, положил на стол тяжелый, оправленный металлом том. «Так, так, ну а теперь давайте-ка по порядку», сказал Индбур, входя в роль хозяина положения. «Чтобы наша неформальная беседа закончилась побыстрее, постарайтесь как можно более коротко изложить суть». Тоном человека, которому торопиться совершенно некуда, Эблинг Мисс спросил А тебе известно, чем я занимался в последнее время?» «Здесь все ваши отчеты», — самодовольно ответил мэр. «Полные отчеты, которым приложены краткие рефераты, выполненные моими сотрудниками. Насколько мне известно, ваши исследования, направленные на изучение математического обоснования учения Гарри Селдона, были предприняты в попытке повторить его работу и применить полученные данные для прогнозирования будущего на благо Академии». «Вот-вот, вот-вот», — сухо подтвердил мисс. Если ты не забыл, когда Селден основал Академию, он проявил потрясающую мудрость и не включил в состав первой научной колонии ни одного психолога, дабы Академия слепо шла вперед по пути исторической неизбежности. Проводя свои исследования, я тщательнейшим образом изучил мельчайшие подробности тех речей, которые были произнесены в склепе. «Да-да, это мне известно, мисс. Повторение — напрасная трата времени». «Повторение, а?» — рявкнул мисс. «Понимал бы ты чего?» «То, что я тебе собираюсь сообщить в отчетах, отсутствует». «Что... что вы имеете в виду? Как это... отсутствует в отчетах?» Возмутился Индбур. «Как это может быть, чтобы...» «Да черт тебя подери, а! Дашь ты мне сказать?» «Перестань цепляться к словам, или я сейчас действительно уйду к чертовой матери!» «А ты сам разбирайся!» «Запомни, ты... извини за выражение «дурак набитый». Академия-то выкарабкается, потому что должна выкарабкаться. А вот с тобой что будет, если я уйду, а? Прикинул? Швырнув на пол шляпу с такой силой, что от нее во все стороны полетела пыль, он резво сбежал по ступенькам на возвышение, где стоял письменный стол, и, раздраженно отбросив в сторону бумаги, уселся на его угол. Индбур в панике соображал, что лучше, вызвать охрану или воспользоваться вмонтированным бластером однако... Неумолимый взгляд миса заставил его смириться и сделать хорошую мину при плохой игре. «А, доктор мисс?» — начал было мэр пытаясь изо всех сил оставаться в рамках этикета. «Вы должны...» «Заткнись ты!» — яростно потребовал мисс. «И слушай, тут у тебя дерьмо, а не мои отчеты, так что можешь спокойненько выкинуть их ко всем чертям. и отлично знаю, что любой мой отчет, прежде чем попасть к тебе, прочитают 20 законченных ослов» а после тебя еще столько же. И черт бы с вами, если тебе на все наплевать, и ты не понимаешь, что иногда нужно держать язык за зубами. Только сейчас я тебе сообщу нечто совершенно, конфиденциальное, настолько конфиденциальное, что даже мои парни не имеют об этом представления. Они, конечно, упорно трудились, но каждый из них работал над своей конкретной проблемой. А уж обдумывал и анализировал данные я один. Индбур, ты имеешь понятие о том, что такое склеп? Индбур беспомощно кивнул, а мисс продолжал явно довольный собой. Молодец, далеко пойдешь, только я тебя все-таки напомню, знает он. Да я тебя насквозь вижу, мошенник, ты жалкий, извини за выражение. А ну-ка убери руку от кнопки. Ты хоть 500 своих халуев позови. Хоть в тюрьме меня сгнаи, хоть четверту я знаю отлично. Ты боишься того, что я знаю. Салдановского кризиса боишься, и учти. Прежде чем ты кнопочку-то нажмёшь, я твою глупую башку об стол размажу. Хватит, надоело. И ты, и папаша твой разбойник, извини за выражение. И дед, пират вонючий, попили кровушки из Академии. Это... это измена, — вякнул Индбур. Ой-ой-ой-ой-ой, напугал, а? Каркнул мисс. Только деваться-то тебе некуда, сиди и слушай. Значит так, склеп — это хитрая штуковина, которую Гэри Селдон... Царство ему небесное, установил тут для того, чтобы помочь нам в самые тяжелые дни. Во время каждого из кризисов в склепе появлялся образ Селдона, чтобы объяснить нам, что происходит. Четыре кризиса миновало, четыре раза он появлялся. Впервые он появился на пике первого кризиса, второй раз после успешного завершения второго. Оба раза в склепе находились наши предки, они видели и слышали Селдона. Во время третьего и четвертого кризисов в склеп никто не удосужился заглянуть. Решили, наверное, что в этом нет необходимости. Так вот, мои последние исследования сообщений, о которых нет в отчетах, неопровержимо доказали, что он в склепе появился. Именно в то самое время усек. Не дожидаясь ответа, он бросил на стол погасшую замусоленную сигару и достал из кармана новую. Яростно выпуская клубы дыма, он продолжал. Официальной целью моих исследований была реставрация психоистории. Однако это не под силу никому, с этим за сто лет не справится Тем не менее, кое в чем мы добились определенных успехов, что позволило мне основательно покопаться в склепе. Полученные мною данные позволяют мне с высочайшей степенью вероятности сообщить дату следующего появления Гарри Салдена. А следовательно, я могу назвать тебе абсолютно точно день, когда пятый салдановский кризис разразится, извини за выражение, во всей красе. к к когда испуганно выдохнул Индбур. «Через четыре месяца. Беспечно сообщил, стряхнув пепел на стол, мисс. И столь же беспечно уточнил. «Через четыре месяца без двух дней». «Через четыре месяца?» — воскликнул Инбур с несвойственной для него горячностью. «Да это невозможно!» «Невозможно, — говоришь, ну — ну-ну». «Через четыре месяца, да вы понимаете, что это значит? Если кризис достигнет размаха через четыре месяца, значит, он развивается уже как минимум несколько лет». «Ну и что?» Ты знаешь закон природы, который бы утверждал, что исторические процессы обязаны совершаться от рассвета до заката? Но ведь нет же ничего такого, нам никто же не угрожает!» Возразил Индбур, нервно потирая руки. Наконец, до своему раздражению, он крикнул. «Может быть, вы все-таки будете настолько любезны и слезьте со стола, чтобы я привел в порядок бумаги? Я не могу думать в таком беспорядке!» Мисс, искренне удивившись, слез стола и отошел в сторону. Индбур трясущимися руками восстановил порядок на столе, раскладывая по местам разбросанные листки бумаги. Он торопливо проговорил. «Вы не имели никакого права врываться сюда подобным образом, если вы закончили изложение вашей теории». «Это не теория». «А я говорю теория, когда вы представите ее в письменном виде, снабдив изложение соответствующими фактами и выкладками, она будет передана в комиссию по историческим наукам». «Там ее внимательно изучат. Результаты анализа будут переданы мне, а затем, конечно, будут приняты соответствующие меры. Пока же я не вижу никакого смысла в продолжении беседы. Ах, вот он где!» Он держал в руке лист полупрозрачной серебристой бумаги. Помахав им он сообщил нахмурившемуся психологу. «Вот краткий отчет по иностранным делам, который я лично составляю каждую неделю. Так вот, что тут у нас?» Мы завершили переговоры по подготовке торгового соглашения с Моррисом, продолжили переговоры на эту же тему с Лайносом, отправили делегацию на празднование в Бонд, получили жалобу с Колгана и собираемся ее рассмотреть, выразили протест по поводу нарушения торговой конвенции в Асперте, и они обещали его рассмотреть, и так далее, и так далее. Пробежав глазами лист до конца, мэр положил его в нужную папку, щелкнул с крышевателем и поглядел на Миса ясными глазами. «Повторяю, мисс, я не нахожу ничего такого, что говорил бы о нарушении мира и спокойствия». И надо же, именно в этом мгновение распахнулась дверь кабинета, и вошел не кто-нибудь о личный секретарь мэра в повседневном костюме. Индбур, онемев от изумления, привстал, чувство реальности покидало его с каждой минутой, вторжение мисса Пропахший его дешевыми и сигарами кабинет — это бы еще ничего, но секретарь, вошедший без доклада, без позволения, — это уже слишком. Секретарь смиренно преклонил колено и склонил голову. но рявкнул Индбур. Секретарь, не отрывая взгляда от пола, пробормотал «Ваше сиятельство, капитан Хэнпритчер, нарушив ваш приказ, отправился вместо Хэйвена на Колган. Он возвратился оттуда во исполнение вашего... Приказ за номером Х-20-513 помещен в тюрьму и ожидает наказание. Сопровождавшие его лица арестованы. Полный отчет составлен. Инбур вне себя от ярости гаркнул. Отчет получен, но... Ваше отчество, капитан Притчер вскользь упомянул при допросе об опасных намерениях нового диктатора калгана Возможность официального заслушивания ему не была предоставлена в соответствии с вашим приказом за номером Х-20-651 но его сообщение было записано и составлен полный отчет. «Он получен!» — завопил инбур «Ну?» «Ваше сельство, 15 минут назад получено экстренное сообщение с Соленианской границы. Калганские корабли вероломно вторглись на территорию Академии, корабли вооружены. Произошло военное столкновение». Секретарь склонился еще ниже к полу, инбур окаменел, мисс приосанился, подошел к секретарю, потрепал его по плечу и сказал. «Вот что, дружище, ты бы лучше пошел да сказал бы, где следует, чтобы капитана Притчера отпустили и прислали сюда. Ну че стоишь, давай-ка пулей!» Секретарь попятился к двери. Когда она захлопнулась за ним, мисс обернулся к мэру. «Поторопись, Индбур. Четыре месяца у тебя, понял?» Индбур не шевелился. Только указательный палец правой руки с бешеной скоростью выписывал на безукоризненно гладкой поверхности стола невидимые треугольники. Глава шестнадцатая. Конференция. Когда 27 независимых торговых миров, дотоли да объединенных единственным чувством, нелюбовью к своей исторической прародине Академии решили созвать всеобщую конференцию, возникла масса непредвиденных сложностей. Основной их причиной было то, что каждая из миров просто-таки распирала чувство национального самосознания, которое, естественно, было обратно пропорционально их размерам. Пришлось преодолеть полосу долгих предварительных переговоров, чтобы удовлетворить все мелочные претензии наиболее упорствующих сторон. Несмотря на то, что заранее были обсуждены такие вопросы, как процедура голосования, принцип представительства от страны или в зависимости от количества населения, решен вопрос о председательстве за столом, будь то стол президиума или банкетный стол, самые жаркие дебаты разгорелись относительно места проведения конференции. Тут уж во всей красе дала себя знать непроходимая провинциальность. В результате долгих и упорных дипломатических уступок и ухищрений местом проведения конференции был избран Радол. Прозорливые комментаторы, кстати говоря, еще в самом начале дебатов, называли его как наиболее вероятное место с точки зрения удобства его расположения. Радол был невелик, а с точки зрения военного потенциала был... Чуть ли не самой слабой системой среди независимых миров, что, кстати, в немалой степени повлияло на окончательное решение. Радол был планетой с так называемой терминаторной цивилизацией. Миров такого типа в галактике предостаточно, но среди них крайне мало населенных, поскольку жить там тяжело с чисто физической точки зрения. Одно из полушарий планет такого типа обречено на жуткий холод, другое — на страшную жару и пригодная для жизни территория ограничена узкой полоской зоны сумерек, терминатором. Те, кто никогда не бывал на подобных планетах, приводила в дрожь сама мысль о возможности жить там. Однако следует учесть, что и такая планета может оказаться стратегической точкой, а Радол был как раз такой точкой. Столица государства, город Радол, ютился в мягких складках холмов. У подножия мрачных скалистых гор, защищавших его, от пронизывающих ледяных ветров холодного полушария. Тёплый сухой воздух теплого полушария согревал о с гор стекала река. В итоге возник своеобразный оазис, вечно цветущий сад, купающийся в вечно утренних лучах нескончаемого июня. Каждый цветник являл собой шедевр садового искусства. Здесь росли самые экзотические цветы, составляющие важную статью экспорта, настолько важную, что были времена, когда Радол чуть было не стал миром, скорее индустриальным, чем чисто торговым. Так что без преувеличения можно сказать, что Радол был крошечным островком роскоши и блаженства на мертвой ужасной планете, осколком рая. Это обстоятельство было последней каплей, склонившей чашу весов в его сторону. Из 26 остальных торговых миров прибывали на Радол участники конференции, делегаты, их жены, секретари, журналисты, Команды звездолётов. Население Радола почти удвоилось, и местным жителям пришлось потуже затянуть пояса. Прибывшие ели и пили в волю и почти совсем не спали. Как ни странно, они все из прибывших понимали, что в те дни галактика уже была втянута в тихую дремотную войну. Те же, кто понимал это, делились на три категории. Во-первых, было довольно много таких, кто знал совсем немного, но зато много болтал. Молодой щеголь-звездолётчик с хейвенской кокарды на фуражке был как раз из таких. Загородившись бокалом с искрящимся вином, он украдку ловил кокетливые взоры, хорошенькой девицы из местных, сидевшая напротив, он объявил. «Попойте сюда, мы прорвались через зону военных действий, что-то около световой минуты, примерно мы летели по прямой недалеко от Хорлигора». «А? Хорлигор?» — вмешался молодой и длинноногий родолец, игравший роль хозяина на вечеринке. «Это там, что ли, где мулу задали хорошую трёпку на прошлой неделе?» «Ха! Кто это вам сказал, что ему задали трёпку?» — хмыкнул звездолётчик. «Да передач слышал радиоакадемии». «Ха! Что же вы говорите-то, а? А теперь послушайте, что я вам скажу. Мулл захватил Харлигор, ясно? Мы чуть было не напоролись на его конвой, корабли летели от Харлигора». «На какой такой трёпке может идти речь, если они остались на месте сражения?» Тот, кого потрепали, уже мне-то, можете поверить, драпает во все лопатки. Раздался тонкий ленивый голосок кого-то из гостей. «Этого зря, юноша, зря. Просто старушка Академия, как обычно, пока помалкивает, и все. Вот увидите, она еще даст о себе знать. А тогда бабах, и все». «Как бы то ни было», — кисло усмехнулся звездолючик после короткой паузы. «Я своими глазами видел корабли Мула». И они весьма недурно выглядели, весьма недурно. Чисто между нами, по секрету, они новенькие с иголочки». «Новенькие?» — лениво удивился родолец. «То есть что, они самих построили, что ли?» «Хотите, чтобы я поверил, будто они разбили корабли Академии на своих жалких самоделках? Слушайте, не надо дурака валять-то, Войны сами по себе не начинаются, а у нас и без войны дел по горло. Без нас там разберутся». Обладатель песклявого голоса снова влез в разговор. Он был уже изрядно пьян. «Погодите, старушка Академия еще себя покажет. Они будут спокойненько ждать до последнего момента, а потом бабах, и все!» Он подбегнул девушке, но та брезгливо отодвинулась от него подальше. «Может быть, старина...» Продолжая жевать листок, продолжал родолец. «Вам кажется, будто этот парень мул хозяин положения? Нет!» Покачал он указательным пальцем. Как мне говорили между нами, в самых высоких кругах этот мул — наш человек. Мы ему платим, так что очень может быть, что и кораблики у него наши. Давайте реально смотреть на вещи. Могут быть наши. Конечно, по большому счету, с Академией ему не справиться, но он может ее немножко пощекотать. А тут уж мы скажем свое слово. «Клев», — капризно поджала губки девушка. «Ну неужели больше говорить не о чем?» «Все война и война, мне скучно». Бравый звездолетчик изо всех сил, разыгрывая галантного кавалера, подхватил. «Да и правда, давайте-ка сменим пластинку, заставлять девушек скучать — просто преступление!» Родолец подхватил последнюю фразу, как припев, и отстучал ногой ритм. Компания разбилась на пары, которые, смеясь и болтая, разошлись по укромным уголкам. Вскоре к ним присоединилась еще одна развеселая компания, с хохотом вывалившаяся в сад из солярия. Разговор перешел на более общие темы, стал более оживленным и более бессмысленным. Во-вторых, среди тех, кто кое-что знал, были те, кто знал чуть больше, а болтал поменьше. Среди них был однорукий Френ, великан был официальным делегатом Хейвена. Жил он, естественно, на широкую ногу и заводил бесчисленные знакомства с дамами, с удовольствием, а с мужчинами по долгу службы. На залитой солнцем лужайки дома Стоявшего на вершине холма и принадлежавшего одному из его новых приятелей, он развалился в плетеном кресле, впервые отдыхая по-настоящему за время своего пребывания в Радоле. Первый из двух раз, если быть точным, до конца. Его товарища звали Айво Лайон. Он был добрейшим малым. Дом Айво стоял особняком, окруженный ароматом благоухающих растений и жужжанием насекомых. Лужайка представляла собой травянистый откос с наклоном под 45 градусов. Фрэнс полным блаженством загорал. «Да, на не такого и в помине нету», — пробормотал он, не открывая глаз. «Поглядел бы ты на холодное полушарие. В двадцати миллих отсюда есть местечко, где кислород течет, как река. Да ну, заливаешь, клянусь. Ну ладно, это еще что. А вот представь себе, Айва, в те славные деньки, когда вторая рука моя была еще премнее...» Мотался, как-то помню, ай, нет, ты просто не поверишь. Далее последовал с ног рассказ, и вы конечно, не поверила После продолжительной паузы он, позевывая, проговорил. «А, в наше время таких парней уже не сыщешь, это точно». «Как пить дать не сыщешь? То есть как это не сыщешь?» Неожиданно пробудился Френ. «Не смей так говорить, понял? Я тебе рассказывал про своего сына? Рассказывал?» он -то уж точно парень старой закалки, будет великим торговцем, чтоб не сквозь землю провалиться на этом месте. Не посрамить старика, весь меня. Эх, только вот женился, дурак. То есть, зарегистрированный брак? Да, честно говоря, до сих пор не понимаю, зачем ему это понадобилось? Они улетели на Колган, медовый месяц. Колган, Колган. На Колган? И давно? Да. Фрэнк широко улыбнулся и многозначительно проговорил. «Да как раз перед тем, как Мул объявил войну Академии». «Да что ты говоришь?» Фрэнк кивнул и знаком попросил товарища пододвинуться поближе. «Вообще-то...» — прошептал он заговорщически. «Я мог бы тебе кое-что рассказать, если только ты пообещаешь ни с кем не болтать об этом. Мой мальчик был послан на колган с заданием. Тихо, тихо, тихо...» Пока мне не хотелось бы особо распространяться с каким именно заданием, но если ты пошевелишь мозгами маленько, то сам догадаешься. Во всяком случае, мой мальчик, как никто другой, подходил для этого дела. Нам, торговцам, нужен был именно такой смельчак, как он. И он сделал свое дело. Самодовольно улыбнулся Френ. Не скажу, как именно, только мой мальчик полетел на калгана а, мол, послал свои корабли против Академии. Понял? Мой мальчик. Айва был потрясён до глубины души и отплатил Фрэну доверием. «Это хорошо, Фрэн. Знаешь, говорят, у нас есть 500 кораблей, которые готовы вступить в бой по первому приказу». Фрэн хвастливо уточнил. «Да даже побольше, пожалуй. Вот это настоящая стратегия, это мне по вкусу. Только вот не забывай», — добавил он, пошлепывая себя по животу. «Мул, он тоже не дурак. Про Харлигор слышал?» Я слышал, будто он там потерял 10 кораблей. Ага. Но у него было еще сто, и Академии пришлось убраться по добру-поздорову. Для нас будет только хорошо, если он покажет этим выскочкам, где раки зимуют. Только вот вряд ли у него это скоро выйдет. Он задумчиво покачал головой. — Но вот только вопрос, откуда у Мола столько кораблей? — спросил Айва. — Поговаривает, будто кораблями его снабжаем мы. — Мы — торговцы! загрехотал Френ. «Ха, ну ты даешь! В не находятся самые крупные верфи, но мы сроду ни для кого кроме самих себя кораблей не делали. Неужели ты думаешь, что какой-нибудь мир станет тайком делать корабли для мула, без опаски быть втянутым в совместные военные действия? Чепуха!» «Ну хорошо, хорошо. Откуда же он тогда их берет?» Френ пожал плечами. «Да кто его знает? Может, сами делают. Мне это тоже покоя не дает». Блаженно зажмурившись, Фрэн пошевелил ногами, пристроил их поудобнее на полированной подставке кресла-качалки. Вскоре он сладко заснул, и его богатырский храп слился с дружным жужжанием пчел и шмелей. И, наконец, были совсем немногие, которые знали гораздо больше и не болтали вообще. Например, Ранду. На пятый день работы всеобщей конференции торговцев он вошел в главный зал, где у него была назначена встреча с двумя нужными людьми. 500 кресел в зале пустовали, так и должно было быть. Ранду обменялся рукопожатиями с коллегами и, еще не присев, быстро проговорил. На долю представляемых нами государств приходится около половины военного потенциала независимых торговых миров. Мы с коллегой уже отметили этот факт ответил Мангин из Исса. «Я готов, — сказал Ранду, — к откровенной конструктивной беседе. Я не собираюсь торговаться и болтать попусту. Наше положение серьезно ухудшилось». «В результате...» — подхватил Оваль Гри из Мнемона. «В результате событий, происшедших последний час, давайте по порядку. Во-первых, ситуацию создаем не мы». Не мы ее, пожалуй, контролируем. Как вы помните, вначале мы имели дело не с Мулом, а с другими. К примеру, с бывшим диктатором калгана которого Мул сверг в самое неподходящее для нас время. «Да, но Мул — совсем неплохая замена», — сказал Мангин. «Я не хотел бы уточнять детали». «Можно было бы и не уточнять, если бы они были нам известны». Ранду наклонился поближе к собеседникам и развел руками. «Десять назад я послал моего племянника и его супругу на колган». «Вашего племянника?» — удивлённо воскликнул Оваль «Я не предполагал, что он ваш племянник». «А зачем?» — сухо поинтересовался Мангин. «Для этого, что ли?» — он описал указательным пальцем замкнутый круг над головой. «Нет, если вы имеете в виду объявление Мулом Войны Академии, то нет». Как же я мог на это рассчитывать? Он ведь ничего не знал ни о нашей организации, ни о ее целях. Ему было сказано, что я деятель средней руки в патриотическом обществе Хэйвена, и на Колгане он должен был вести себя как наблюдатель-любитель. То есть, как видите, цели у меня были весьма неопределенные. Меня интересовал Мул как странный непонятный феномен. Но это все уже жевно-пережевно, и не хотелось бы на эту тему распространяться. Во-вторых, Это путешествие могло оказаться не лишним и для его жены, у которой есть опыт общения с Академией, связь с тамошним подпольем, и которая в этом плане могла бы быть для нас крайне полезна. Видите ли, длинное лицо Оволи еще больше вытянулось, усмешка обнажила по лошадиному крупные зубы. Тогда, наверное, вы очень удивились, узнав, что сейчас среди торговых миров вряд ли отыщется хоть один, где бы не болтали бы всеуслышание что ваш племянник похитил кого-то из подданных Мула, действуя от имени Академии, дал Мулу повод для объявления войны. Черт подери, Ранду, вы витаете в облаках. Ни за что не поверю, что вы к этому руку не приложили. Поздравляю, сработано на славу». Ранду печально покачал седой головой. «Ничего подобного, моего участия здесь нету. Равно как и нету и участия моего племянника, который теперь сидит в тюрьме на Терминусе и может не дожить до того дня, когда все будет успешно завершено. Я только что получил от него сообщение. Через зону военных действий непостижимым образом была переправлена персональная капсула. Она попала в Хэйвена, оттуда сюда. Целый месяц болталась неизвестно где. Ну и? Ранду, потирая руки, грустно сообщил. «Боюсь, что нам уготована та же роль, которая в свое время досталась диктатору калгана Мул-мутант». После этих слов установилась гробовая тишина. Слышно было, как стучат сердца. Примерно такой реакции Ранду и ожидал. Однако, когда Мангин подал голос, не было заметно, что он хоть сколько-нибудь взволнован. «Откуда вы знаете?» «Со слов моего племянника, повторяю, он был в Колгане». «Какой именно мутант? Они бывают разные». Ранду надоело сдерживать себя. «Да, разные, какие угодно, а амул один».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 «Мол, без причины, вероломно!» — кричал он, размахивая руками. «Большая часть нашего флота присоединилась к объединенной флотилии. Небольшого числа кораблей, оставшихся на планете, было недостаточно. Они уничтожены! Враги пока не высадились, может быть, и не высадятся. Сообщают, что половина вражеских кораблей уничтожена. Но это же война! Я пришел спросить у вас, как на все это смотрит Хэйвен. Я полагаю, что Хэйвен это смотрит с точки зрения выполнения федеративной хартии.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 И меня немного напугали его манеры. Он говорит очень громко, машет руками и фразы до конца не договаривает и произносит так много непонятных слов, что порой я просто не имел от испуга и не мог ни слова сказать в ответ, как будто сердце стояло в горле. Ну, а теперь все будет иначе. Нас двое, а он один. А уж нас двоих ему не удастся напугать, правда же? Ну, нет, моя госпожа.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 Насколько я знаю, в Академии ни один, извиняюсь за выражение, болван до сих пор не мог из этой штуки ни звука извлечь. наклонившись к самому уху, Байт мисс прошептал. «Бояц не будет говорить без вас, поможете?» Байта кивнула. «Вот и замечательно!» — обрадовался мисс. «Он страшно закомплексован, всего боится. Психотеста его психика может не выдержать».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 Над ее коленями встала сказочная радуга, а на ней крошечные фигурки. Дворец и сад, крошечные дамы и кавалеры на радужном мосту, который тянулся, насколько хватало глаз, плыл по волнам музыки, которая звучала везде, снаружи и внутри ее. А потом внезапная тишина. Резкое, испуганное движение Магнифика. Цвета поблекли, фигурки собрались шар. Шар сморщился взлетел к потолку и исчез. Стало темно. Тяжелая нога Миса нащупала педаль, нажал на нее, раскрылись занавески и комнату залил свет. Обычный будничный солнечный свет. Байта заморгала, и из ее глаз хлынули слезы, отчаяние и тоски, потому что было и так безжалостно исчезло. Эблинг Мис сидел не шевеляя, широко раскрыв рот и глаза. Магнифика же прижимал к груди видеосонор, лаская его, как любимое дитя. «Моя госпожа!» выдохнул он.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 Психолог хмыкнул, потер бровь и сказал. «Твоя музыка сделает все за тебя. Ты завоюешь весь мир, если сыграешь вот так, как сейчас для нашего мэра и его сановников. Ну уже решайся». Боец украдкой взглянул на Байту. «А она останется со мною». Байта рассмеялась. «Ну, конечно, глупыш. Неужели я откажусь от тебя, когда у тебя впереди такое будущее, богатство и слава?» «Всё это я готов бросить к вашим ногам, моя госпожа», — серьёзно ответил Магнифика. «Только вот всех сокровищ вселенной будет мало, чтобы я мог отплатить вам за вашу доброту». «Только вот это...» — осторожно вмешался мисс. «Не согласишь ли ты сначала оказать мне небольшую услугу?» «Какую услугу, господин?» Психолог помолчал, улыбнулся. «Маленький тест такой, совсем не больно».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 «Это было не поражение. Вы эту сплетню подхватили и распространяйте. Просто нас там было мало, и нас предали «Кто? Кто? Да демократы, вшивые, вот кто!» Брызгал слюной Индбур. «Я давно уже догадывался, что флот кишмякишит демократами. Большинство из них нам удалось выкинуть оттуда, но их там осталось еще достаточно для того, чтобы 20 кораблей без видимой причины сдались в плен в самом разгаре схватки». Вот и возникло впечатление поражения, поэтому я спрашиваю вас, наглец вы, выдающий себя за патриота, ходячее воплощение добродетели, каковы ваши связи с демократами?» Эблинг Мисс пожал плечами. «Ты совсем с ума сошел? Что ты можешь знать? Ты мне лучше скажи-ка, почему мы отступаем, почему мы отдали врагу половину Сивенны, а? Что опять демократы?» «Нет, не демократы!» — хитро усмехнулся мэр.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 Каковы бы ни были истинные планы предателей, я сделаю даже больше этого. Неужели? Даже больше Индбур? А вот посмотрите, два дня назад пресловутая Ассоциация Независимых Торговцев объявила войну Мулу, и флот Академии Разум увеличился на тысячу кораблей. Так что мол себя переоценивает. Он-то думает, что мы разделены и ссоримся друг с другом, а на самом деле перед лицом общей опасности мы объединяемся и становимся сильнее».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 «Ладно, если тебе так хочется, только сделай мне одолжение. Если старина Салдон действительно произнесет речь, и дело окажется плохо, будет мне позволено присутствовать на торжественном открытии». «Хорошо», — процедил Индбур. «А теперь убирайтесь и не попадайтесь мне на глаза девять недель». «С превеликим удовольствием, ваше тусклейшее сиятельство», — пробормотал мисс себе под нос, уходя.